Глава девятая. «Леа, ты меня слышишь?» Я с трудом оторвала мечтательный взгляд от окна с нитками стеклышек. Уж очень их перестукивание напоминали шорох мелких камешков под натиском волн на берегу. Вздох настойчивых волн, набегающих на берег, теперь казался мне таким возбуждающим. «Леа!» Марио помахал у меня перед глазами ладонью. «Прием!» «Прости!» Пожала плечами и еле подавила зевок. Последнее слово смягчило недовольство помощника, и он лишь покачал головой. «Хорошо, смотрю, отдохнула». «Не то слово!» С рассветом мои тревожные чувства исчезли, и... И теперь я еле сдерживала себя, чтобы не улыбаться, глупо и мечтательно. Если бы только не столь ранний подъём. Но надо было успеть вернуться домой до прихода Марио. Одевайся, проворчал он. Дай кофе допить. Мне осталась я в долгу нежность в тёплом халате. Твой стилист только вышел, а мы никуда не опаздываем. Кстати, что там со мной? Тебе нравится? Я так и не видела результатов работы стилиста с моим лицом и волосами. Взгляд Марио заставил забеспокоиться. Он посмотрел на меня странно. И это ещё мягко сказано. Нравится. Недовольно процедил он наконец. Даже слишком. В чём дело? Начала терять терпение. Марио не умел долго злиться. «Ты слишком похороша, Лаля, за эти два дня», — выдохнул он с грустью в голосе. «Без Райана. Это очень заметно». Я смущенно закусила губы. «Слишком», — подчеркнул он многозначительно, глядя мне в глаза. Я непроизвольно нервно сглотнула, но взяла из его рук светлое спортивное длинное платье с капюшоном без рукавов, Что это? Округлила глаза. Ты же сказал прятать руки. Райан попросил не прятать. Уставился на меня обвиняюще. И по поводу твоего бунтарского цвета волос тоже, только улыбнулся. Ну вот. Нервно пожала плечами, делая вид, будто не понимаю намёков. А ты боялся? Быстро развернувшись, направился в ванную. И только там перевела дух и посмотрела на себя в зеркало. Твою ж мать, прошептало моё отражение. Марио был прав. Я очень изменилась. Глаза так блестели счастьем, что казалось, я сияю изнутри. А лёгкий макияж всего этого не скрывал. Кожа нежно разовела, подчёркивая смущённый румянец. Я, конечно, знала, что это просто рефлекс от ярких волос, заплетённых сейчас в две косы с несколькими небрежными прядями, но всё вместе рисовало портрет непростительно счастливой женщины, которая не имела для этого никакого очевидного повода. Я, кстати, поговорил с другом из галереи. Марио помог мне застегнуть молнию на спине и поправить капюшон на плечах. Под образ полагались ещё белые слипоны и маленький легкомысленный рюкзачок. И нетерпеливо обернулась я. Я был прав. Торжествующе улыбнулся он. Работа заинтересовала управляющего. Ждём ответа. Я не раздумывая кинулся ему на шею. Новость действительно была запредельной и такой своевременной, Конечно, стоило её ещё немного помариновать и приподнести к Иборгу осторожно и вовремя, но всё же. Спасибо, выдохнула искренне. Ты не представляешь, как это вовремя. А когда бы такое было не вовремя? Только Марио отстранилась я. Никто не должен знать. Ты что? Округлил глаза помощник, отшатываясь от меня. За кого ты меня принимаешь? Хотя он мечтательно прищурился. Представляешь, если объявить художника киборгом, а выставка получилась бы мегапопулярной, и народ бы узнал правду через искусство. Я нахмурилась. Второе, конечно, интриговало. Люди ведь и 4 года назад переживали за судьбу киборгов, пусть и с подачи властей. А теперь им вполне можно было дать возможность оценить масштабы катастрофы произошедшего тем более творчество Эрика связывает два преступления в одно уничтожение киборгов и войну на Каире Нет, он тогда точно не согласится, покачала головой. И я тоже, только на равных с людьми правах. Марио пожал плечами. Да, по-другому не позволит. Я посмотрела на него и благодарно улыбнулась. Спасибо. Рад тебе помочь, ослепительно улыбнулся он. Ну, поехали. Мы прошли мимо кухни, где подозрительно мирно завтракали Эрик с отцом. Оба пожелали мне удачи и вернулись к беседе. Казалось, вчерашний вечер пошёл им на пользу, и не только им. Деррен ждал у машины. Он стоял спиной, когда мы только вышли из дома, но тут же обернулся и бросил на меня такой взгляд, что я чуть не оступилась. Марио вовремя среагировал и подхватил меня под руку. Осторожно он неожиданно крепкой рукой поддержал меня на лестнице и не отпускал до последней ступени, где передал меня словно драгоценность стремительно подошедшему телохранителю. Доброе утро, мисс Грин. Завибрировал под кожей его низкий, будоражащий голос. Рука, которую он сжал, вмиг покрылась гусиной кожей, а ступни лизнуло пламенем. Наши взгляды встретились на непростительно долгую секунду. Хорошо выглядите, хищно улыбнулся и увлёк меня к автомобилю, болезненно сжав на секунду ладонь. Я только успела заметить, как Марью удивлённо вытерщился нам вслед, но тут же оказалось перед распахнутой дверью. Снова встретился с хищным взглядом Дейрана и послушно залезла на сиденье. Начинать каждый новый день по новым правилам было всё сложнее, учитывая, с какой отдачей мы проживали предыдущий. Но он же обещал, что мы справимся. Через полчаса автомобиль подъехал к Green Red Hall, престижному торговому и гостиничному комплексу. Его философия была похожа на противоречия и сочетание несочетаемого. Один фасад чего стоил? Пластины ярко-зелёного, баснословно дорогого мрамора и кричащего ярко-красного стеклопластика в шахматном порядке образовывали броню здания. в форме напоминавшего вытянутую башню. Насколько я помнила, самый дорогой ресторан не только комплекса, но и города находился на самой вершине. Автомобиль только-только замер у ступеней, а дверь с моей стороны уже открылась. Райн подал мне руку. "Привет", выдохнул он со сдержанной улыбкой. Когда я качнулась назад, Дейран уже невозмутимо стоял рядом и поддерживал меня под другую руку. На мгновение показалось, что вот сейчас они рванут меня в разные стороны. Но Дейран лишь приветственно кивнул и, выпустив мою руку, отошёл на пару шагов. Леа, ты шикарна. Притянул меня к себе Раен, пытаясь поймать мой бегущий взгляд. Спасибо. выдавила рассеянно, судорожно вздыхая. Но глаза, я была уверена, неотвратимо угасали. Пошли? Раин потянул меня за руку, не замечая этого. Дэйрен с Марё шли за нами. Как тебе телохранитель? Вдруг спросил Раин, и я споткнулась снова. Не мой день. Нормально. Я его почти не вижу. Райн с любопытством посмотрел на меня, и пришлось развить тему. Он ведёт себя незаметно и не напрягает. Это радует. Моя внутренняя актриса заслужила по меньшей мере городскую премию за лучшую женскую роль. А всё киборги. Хорошо, что вы поладили, искренне порадовался он. А ты Я всё думаю, как себя вести, чтобы с одной стороны не давать Раину поводов присматриваться к моей жизни более пристально, а с другой просто не давать никаких поводов. Мужчина удивлённо посмотрел на меня. Ты как? уточнила я. Хотелось бы лучше. Он нажал на кнопку лифта. Только я уже не помню, как это Лифт оказался просторным. Райан подвел меня к панорамной стене, справедливо предположив, что мне будет интересно. А я вдруг вспомнила, что Дейрон боится высоты. «Мистер Вайс, все уже на месте!» — подал голос Марио. «Ждут только вас!» Я бросила украдкой взгляд на Дейрона, но он стоял лицом к панели и, и спину их нам. А что будет? Попыталась сосредоточиться на предстоящем и перевела взгляд на открывшийся за стеклом вид. Лифт, захватывая дух, легко вспархнул и устремился вниз на такой скорости, что заложило уши и подкатил в горлу комок. Сегодня без прессы. Бросила настороженный взгляд на Райана. Обед с людоедами. Я бы это так назвал. Он усмехнулся, но взгляд стал холодным и серьёзным. Дэрен коротко глянул на нас через плечо и тут же снова отвернулся. А я тогда зачем? нахмурилась, требовательно взглянув в его глаза. Все будут маскироваться под обычных людей за обедом. Не чуть не смутился Райан. А чтобы не поубивать друг друга, все приглашены со своими пасеми. Эхмыкнула и покачала головой. И вот туманные намёки будоражили и нервировали. Мы снова лезли в гущу каких-то событий, от которых лучше было держаться подальше. Своеобразно. Далия. Он снова подхватил мою ладонь, и шагнул следом за Дейроном из лифта. «Мистер Мэйерс?» Дейрон обернулся, делая шаг в сторону. «Останьтесь здесь». Поравнялся с ним Райан и, не останавливаясь, увлек меня в сторону открытой площадки. «Не советую, сэр». Вдруг послышался голос Дейрона за нашими спинами. Райан резко обернулся. Какими бы быстрыми мои реакции ни были, Мне бы не хотелось тратить время на то, чтобы добежать до вас. Спокойно продолжил Дэйрен, не обращая внимания на настороженность в глазах Райна. Я буду за вашей спиной. Так спокойней. Всё происходящее было похоже на сюрреалистический сон. Дэйрен обоснованно и уверенно поставил авторитет Райна под сомнение и принял решение за него. Но прозвучало это так, что я вдруг поняла, Райан не возразит. Частично из-за того, что Дейрон был прав, а Райан был не из тех, кто без оснований стоит на своем, а частично из-за тона, в котором это было сказано. В другое время я бы восхитилась. Дейрону не было равных в управлении людьми. Но Райан был последним человеком, на котором стоило бы в этом практиковаться. «Или нет?» «Мистер Мэйерс», — выдавил он, недобро щурясь. «У вас есть основания?» Но тут и мешался Марио. «Мистер Вайс», — шепнул он, кивая в сторону открытой площадки. Проследив его взгляд, я увидела идущего к нам мужчину. Райан притянул меня ближе и шагнул ему навстречу, кивком давая команду остальным следовать за нами. Министр Вайс расплылся в настороживающей улыбке незнакомец. От того, с какой приторностью он произнёс "министр", захотелось поморщиться. "А мы уже думали, что вы не почтите нас вниманием". О. Его неприятный взгляд скользнул по мне, и улыбка стала сальной до отвращения. "Леана Грин", кивнул он. "Рад вас видеть. В здравии". а вот я была не рада. Мужчина вызывал стойкую неприязнь, самоуверенно издевательской манерой обращения и выражением лица, да и внешность у него была не самая притягательная. Высокий и поджарый, в светло-сером облегающем костюме, он неприятно кривил полные губы и переводил на смешливый взгляд маленьких глаз в обрамлении густых седых бровей с меня на Райана и обратно. Дейрона и Марио подчеркнуто не замечал. «Ля, это генерал Саймон Нильсон», — представил Райан мужчину, на что тот высокомерно взглянул на меня, усмехаясь. «Вайс, она стоила того, чтобы гоняться за ней по всем трем планетам». Я ясно услышала резкий выдох Дейрона за спиной, а Райан сжал мою руку сильнее, притягивая ближе. Ничто так не объединяет, как общий враг. Я не гонялся за Лианой, равнодушие в голосе Райана удавалось в последнее время лучше всего, даже я поверила. Я помню твою официальную версию, отмахнулся Нильсон. Только у девчонки до сих пор щёки горят от быстрого бега. И тут я поняла, что с меня хватит. Щеки у девчонок горят не от быстрого бега. Мистер Нельсон я сильнее прижалась к краю, но и с сомнением передёрнула плечами. Может, правда не всем об этом повезло узнать. Вдруг резко похолодало, и даже съехавшаяся бровь Нельсона, казалось, заскребли по заледеневшему воздуху. Саймон, прошу прощения. С удивлением обнаружила, что Райн еле сдерживает улыбку. хотя голос его всё ещё был полон равнодушия к происходящему нас заждались и он стремительно увлёк меня ко входу в ресторан благодарно сжимая руку Нильсен не успел усесться в кресло моего отца тихо объяснил мне оглядывая открывшуюся картину мы вышли на площадку под небом с умопомрачительной высоты которой открывался захватывающий вид на Солар-Сити и море Леон, и тут же были встречены управляющим рестораном. Для столь высоких гостей, даже столь высокий во всех смыслах ресторан в этот день закрыл свои двери другим посетителям, и теперь просторная площадка была занята всего одним довольно большим столом и зонами отдыха по периметру. Над рестораном Натянули прозрачный купол, сдерживающий из вихрения воздуха и контролирующий температуру. Но он был невиден. Все сидевшие за столом обернулись к нам и прекратили разговоры. Мужчин оказалось больше, чем женщин. Видимо, кто-то все же пришел сюда убивать, а не вести светские беседы. Наверняка Нильсон. «Райан!» С противоположного конца стола нам навстречу поднялся седовласый мужчина. Выглядел он не в пример приятнее Нильсена. Если фигура его и была несовершенна, костюм цвета горького шоколада великолепно скрывал все несовершенства. Смеяющиеся светло-карие глаза устремились прямо ко мне. "Какая леди?" протянул он мне руку. Та самая Леана Грин? Я хоть натянула на улыбку, протягивая ему руку. "Позвольте поздравить вас с помолвкой". Брызнули внезапной горечью его слова, но пришлось заставить себя через силу улыбнуться. "Спасибо, Роберт", ответил Райн. "Леа, это полковник Зиринг, командующий одним из трёх основных платов Федеральной армии. Услышанное удивило. Мужчина совершенно не походил на сурового военного. Он сделал приглашающий жест в сторону стола и неожиданно взял на себя роль моего провожатого в мир высокой политики, отстранив меня от Райана. Я послушно переводила взгляд с одного лица на другое, вежливо всем кивала и подавала мужчинам руки. Краем глаза видела, что Дейрон... следовал за мной хищным зверем, привлекая к себе заинтересованные взгляды. Это леди Маргарет Уинстон представил мне очередную даму за столом полковник, и я уже без энтузиазма улыбнулась, предвкушая очередное фиаско. Все леди за столом сразу же дали мне понять своими взглядами, что число этих самых леди здесь совершенно не совпадает с количеством женщин, ровно на одну меня. если быть точной. Рты их в унисон кривились в кислых ухмылках, глаза неизменно расширялись, а временами так успешно, что лезли из орбит, когда они опускали взгляды на мою татуировку. Наконец, полковник вернул меня Райану, дожидавшемуся за столом, и галантно, отодвинув мне стул, откланился. «Все нормально?» — шепнул мне Райан. кивнула. Скажи. Не сдержала я хихидство. Ты меня пригласил для развлечения себя или этих леди? Зачем ты меня так открыто демонстрируешь со всеми моими нестыковками с твоим обществом? Райн вонзил в меня взгляд, полный недоумения. Мы с Марио выбирали платья с закрытыми рукавами, чтобы Вадушевлённо продолжила я шёпотом, но он вдруг схватил мою ладонь и притянул к себе так резко, что я практически упала в его объятие. Мне плевать на мнение всех их вместе взятых. Выдохнул мне на ухо, заскользив пальцами по шее. Я не собираюсь тебя упаковывать в более подходящие под их мнение обёртки. Ты меня устраиваешь такой, какая есть. Я резко рванулась из его рук так, Словно он собирался в следующую секунду сдавить пальцами мою шею. Казалось бы, со стороны вполне себе уместная нежность мужчины по отношению к своей женщине. Только мой мужчина стоял в нескольких шагах за моей спиной. А я себя почувствовала так, словно позволила соблазнить кому-то на его же глазах. В голове резко помутнило. Я вскинула ладонь к щекам, чувствуя, как заколотилось сердце. Я не совсем понимаю, что делаю, собралась уже привстать, чтобы дать дёру. Леа, спокойно, всё хорошо. Привёл меня в чувство голос Дэйрена в клипсе. Райно настороженно и немного растерянно вглядывался в моё лицо, но схватить не пытался. Как и всегда. Успокойся, я с тобой, продолжал Дэйрен чуть громче. Я всё вижу и понимаю правильно. Не нервничай. Леа, разочарованно выдывил Райан, и я, прикрыв глаза, расслабленно выдохнула. Прости, если я что-то сказал или сделал не так. Я с тревогой огляделась, но всё произошло так быстро, что мы не успели привлечь к себе больше внимания, чем раньше. Нет, всё хорошо, выдавила из себя Ти, прости. Я здесь такой же лишний. Леа вдруг грустно усмехнулся он. Непонимающая нахмурилась и перевела взгляд на гостей. Напыщенные, высокомерные леди почему-то вцепились в своих мужей, многие из которых меня беззастенчиво оценивали. А улыбка одного оказалась вообще за гранью приличий. И воносмешливый взгляд нестерпимо захотелось чем-то разбавить настолько запредельной была в нём концентрация превосходства и предвкушения Он вдруг встал не спуская своего победного взгляда и направился к нам Они с Райным на вид казались одного возраста только этот был ниже ростом Чёрные волосы средней длины с назоелевой чёлкой который он раздражённо откинул назад, грязного цвета глаза, как вода в стаканчике после работы с акварелью, и нездоровая бледная кожа с зеленоватым оттенком, говорящая либо о болезни, либо о такой жизни, которая непременно болезнью закончится. Райан Я скривилась, не сдержавшись. Райан даже не встал ему навстречу, лишь выпрямился и повернул голову. Леди вернулся на меня взгляд мерзкого типа или он картинно округлил глаза. Павиш, если есть вопросы, напиши мне письмо на почту, раздражённо прорычал Райн, отворачиваясь. Ой, Райн! сплеснул тот руками, явно переигрывая. Представь, файл не проходит твою внутреннюю систему безопасности. И я понимаю, почему тебе стоит его увидеть. Он снова перевёл на меня плотоядный взгляд. И я сам смотрю уже второй день и завидую тебе чёрной завистью. Нехорошее предчувствие кольнуло и заставило зябко поёжиться. Райн, похоже, уже что-то понял, потому как на секунду прикрыл глаза, потом рывком встал и пошёл за Файвешем. в сторону ближайших кресел. Я же развернулась так, чтобы видеть обоих мужчин. Что происходит? прошептала растерянно. Он не видел твоего танца. Глухо рыкнул Дэйрон мне в клипсу. Он ненавищево встал так, чтобы держать в поле зрения нас обоих. Выражение лица Райена, когда ему сунули планшет с видео вдруг, смешало всё внутри. Я забыла обо всём в тот момент, что не сожалею ни о чём, и что не просила меня выставлять на обозрение в качестве невесты, и что он вообще не заслуживал моего сочувствия. Наверное. И вдруг Дэйрен спокойно шагнул к мужчинам, а у меня сердце сскокнуло под горло. Пройдёмте со мной, мистер Файвиш. Он наклонился чуть вперёд и протянул руку к локтю шантажиста. Райн поднял хмурый взгляд от планшета и изумлённо уставился на моего телохранителя. Райн, отзови свою шавку. Скались процедил Файвиш, уверенный в себе, уже чуть меньше. Одно моё слово и запись уйдёт на федеральный канал. Мистер Мейрс. Да что было Райн, но Дэйрен сложил руки перед собой и склонил голову. Советую вам пройти со мной, мистер Файвиш. Голос его был холоден, а вот взгляд красноречиво обещал все круги ада в случае сопротивления. Одно слово министра Вайса, и все ваши методы сбора подобной информации пойдут на тот же канал, а вместе с ними не забудем осветить источники вашего дохода за последние полтора года. И главное, основную статью расхода за тот же период в клубе для нетрадиционно ориентированных Я слушала всё благодаря Клипсе, цепившись в подлокотники своего плетённого кресла и не дышала. Райн был со мной солидарен, судя по его лицу, а вот Файвиш дрогнул, вернее, его левый глаз. Что за Начал было он? У нас тоже есть пара видео. С психопатическим спокойствием продолжал Дэйрон. Не столь приятное к просмотру. но не менее весомые. Пайвиш нерешительно занёс ногу для шага, и Дэйрен тут же подхватил его под руку и бесс церемонно рванул из зала. Райн смотрел им вслед ещё несколько секунд, потом нерешительно направился ко мне. Я отвернулась и перевела поражённый взгляд на присутствующих. И только тут Обратила внимание, что за происходящим пристально наблюдали чуть ли не все мужчины за столом. Но стоило мне встретиться с кем-то из них взглядом, каждый делал вид, что больше интересуется содержимым тарелки или срочным сообщением в смартфоне. Дэера, очевидно, выключил клипсу, чтобы я не слышала их дальнейшего разговора, и теперь я изводилась в неведении. Что случилось? спросила машинально Райана, севшего рядом. «Ничего». Прищурился он на сидевших за столом по очереди, а потом взял в руки смарт. «Только твой телохранитель оказался не таким уж и незаметным». Я нервно расхаживала по комнате отдыха Золотого дома. По золоченной плитке, Блуждали преломленные солнечные лучи, рисуя затейливую мозаику под моими ногами и создавая атмосферу послеполуденной безмятежности. За панорамным окном виднелся многоярусный сад, а за ним песчаный морской пляж. Только кому всё это было нужно? Прогуливающегося по саду президента с министрами я ещё могла представить. Но чтобы они тут же Валялись в бикини и шортах на пляже. Глупые мысли отвлекали от тревожных. Мы так и не дождались окончания обеда. Раин всё время с кем-то разговаривал по Марту, вышагивая вдоль парапета, а стоило Дэйрону вернуться, распрощался с людоедами, и мы все покинули ресторан. Но этот раз я и Дэйрон ехали в машине Раина. Ида просто он начал там же, сидя между нами на заднем сиденье. Откуда у тебя информация о записи F5више? потребовал Райн, сурово взирая на Дейрана. У меня есть свои осведомители, мистер Вайс. С такой же интонацией Дейран разговаривал и с Файвишем, холодно и раздражающе спокойно. Мне нужна вся цепочка. не заставила себя ждать недовольства Райана. Нет. Снова перестрелка взглядами. Если я сниму тебя с должности телохранителя и преодолею протекцию президента, ты пойдешь прямиком в мой отдел на допрос. Надо было отдать должное смелости Райана. Он ведь прекрасно осознавал превосходство Дейрона, но не делал разницы между ним и... и кем-либо другим. Вы не найдёте нового телохранителя с такими же возможностями, мистер Вайс. Голос Дейрана оставался холодным. На следующий вдох он сделал рывком. В ваших же интересах держать меня на своей стороне. А возможности вы уже видели. Ролик, который мог стоить вам репутации, изъят из всех источников. Я сидела, пялилась на свои руки и не решалась поднять глаза. Боялась не выдержать и выдать себя эмоциями. Почему Дэйран не подчёркивает того факта, что не сделал ничего противоречащего его обязанностям? Он же спасал и мою репутацию, только и всего. А то, что у него были свои источники, так ну и что? Но он зачем-то подчёркивал полярность власти, что меня, например, вывело бы из себя ещё больше. Не переживай за него, Райн его не съест. Пришедшее сообщение на миг затмило все тревожные мысли. Я подняла взгляд и уставилась на макушку Марио. Помощник сидел на переднем сиденье, в полуоборота ко мне и делал вид, что поглощён городом за окном. что не мешало ему видеть меня краем глаза. Значало ли это, что Марио обо всём догадался? Или просто подбодрил, видя моё лицо? Но мало ли я переживаю, что мне сейчас отберут телохранителя и снова посадят под замок. Тебе не кажется, что ты недооцениваешь Райана? Он умный, Илья. А союзников у него сейчас очень мало. чтобы добавлять себе врагов. Не тронет. Статус кво восстановит, конечно, если твой не позволит этого сделать, и дальше будет оспаривать его превосходство, то вот тогда и возникнут серьёзные проблемы. Мой? Решилась уточнить я, закусив губы, но всё же подняла на него взгляд. И Марио неодобрительно покачал головой. Я никому не скажу. Закотила глаза, стиснув зубы. Как будто я обманывал Райана. Уже слышала, как трещит смарт в моей руке, сжатый от злости, как вдруг получила. Всех пригнувшихся мужиков расхватала рыжая. Совесть есть? Не мог злиться долго. И моя злость тоже вмику леглась. Я опустила плечи и расслабленно откинулась на сиденье. Как он понял? Но факт остался фактом. Марио совершенно точно был в курсе, что мы с Дэйреном вместе. Райан и Дэйрен взяли паузу до Золотого дома, где теперь я расхаживала в ожидании. За спиной послышались шаги. И через несколько секунд меня обошёл Марио с подносом. Давай перекусим. Кивнул он на столик между двумя креслами. Не ела же ничего за обедом. Не до этого было. Но вот теперь можешь расслабиться и выдохнуть. Я пыталась поймать его взгляд, но Марио, как ни в чём не бывало, поставил поднос и уселся на кресло. Всё хорошо, Алия? разнёс на жимом. Поешь. Ты их видел? Я села в кресло. Что там происходит? Ничего. Пожал плечами Марио. Мерится длиной. Что? Поперхнулась я чаем, едва успев сделать первый глоток. Длинной связью мерится, говорю. Невинно захлопал тот глазами. Райан пытается делено колучить. А тут не колится. Есть чего мне успокаиваться? Сейчас у меня отберут телохранителя. Ещё минут 5 и начнут договариваться, поэтому я ж мне бы его спокойствие. Стандартная процедура. Райан тоже не всесилен. А вот у делана связи идут далеко за пределы легальной юрисдикции, поэтому Райан сейчас всё осознает и тут двери в зону отдыха снова открылись, и вошёл Раен, а следом и Дэйран. Мужчины выглядели как два тигра после грызни. Оба хмурые, взъерошенные и злые. Но внешне никаких потерь, к счастью, заметно не было. Леа. Раен подошёл ко мне. На сегодня можете ехать домой. Всё нормально? Поднялась я навстречу. Мужчины сурово переглянулись. «Да, я расширил допуск мистера Мейерса, чтобы впредь у него было больше возможностей по отслеживанию информационных каналов», — выдавил он нехотя. «Все улажено. Встретимся завтра на вечере у президента». Он проводил нас к лифту и, не прощаясь, направился по коридору обратно. Я застыла в центре кабинки и бросила взгляд на Дэйрена. Он не смотрел на меня. Стоял боком и глядел перед собой, напряжённо щурясь. "Дэйрен", позвала шёпотом. Но он лишь покачал головой, давая понять, что не время. А сам вытащил смарт, и через пару секунд Корт каскомандовал кому-то: "Отключай всё". Домой мы доехали в молчании. Дэрен всё также сидел впереди, как будто нам кто-то мешал сейчас быть рядом. А дома сразу ушёл в кабинет отца, ничего не объясняя. Эрика не было, как и отца. И я забралась в мастерскую с большой чашкой чая и джиджи. Походила туда-сюда, отыскала свою незаконченную картину, приготовила палитру краски. Как же давно я не рисовала. С того момента, как попала в больницу, а потом и домой к краю, но казалось, прошла вечность. Чувствовала, как внутри что-то сотнило, словно стягивались свежие раны или швы, и не знала, как себя вести. Кататься настаивать на том, чтобы Дэрен мне всё объяснил сейчас. Просто молча пойти и обнять или дать ему побыть одному. Клипсу он выключил снова, так что я не имела представления, чем он занят. Я боялась. Боялась, что опасения отца о возможном срыве Дейрона оправдаются. Сама не заметила, как большую часть палитры заняла гусеница, выдавленная из тюбика с чёрной краской. Я сплющила ее, лакированная тельцем и стихином, и задумалась. Отец говорил, что Дейрон много всего вынес, но никогда еще на его глазах не присваивали его женщину. Каково это видеть, как другой обнимает меня, держит за руку, получает поздравление с помолвкой. Рядом с черным лег кружок ярко-красной краски. Или я себя накручиваю? Он же говорит, что все видит и понимает. Сам же не дал мне наделать глупостей сегодня. Вот так. Черный и красный. Цвета, которые правят сейчас моей жизнью. Максимальный контраст опасности и умопомочительно яркая страсть. «Уак, уак», — ходил голос Джи-Джи. Я улыбнулась. Это Эрик так разнообразил твой словарный запас. И что бы это значило? Медуза ластилась ко мне, сидя на сгибе локтей, и с жадностью ловила каждое движение на политре. Заскучился. Джиджи заурчал что-то крайне возбуждённо, жестикулируя лапками. Неужели тебе так не понравилось готовить? рассмеялась я. «А кто довольно закатывал глазки от печеного кальмара?» Глазки Джи-Джи закатил снова, заставив меня на миг обо всем забыть и рассмеяться. Но стоило перевести взгляд на палитру, и я вздрогнула. Может, конечно, переборщило масло? Но черный с жадностью вцепился в ярко-красный, и теперь в месте их соприкосновения расползалось пятно цвета крови.